Глава шестая. Об усталости. Я снова проспала. Встреча с бывшим женихом совершенно выбила меня из колеи, и уснула я, кажется, под утро. Проснулась же от настойчивого стука в дверь и вопли Катерины. Скочила, оглядываясь, распахнула дверь в одной только ночной сорочке. «Уже девять!» «Десятый час, госпожа!» «Кошмар!» Не умывшись, не накормив детей, заплетая на ходу косу, я бежала по улице, про себя ругая последними словами княжича. «Это все он виноват!» Споткнулась, упала, больно ушибив коленку. Какой-то мужчина помог мне подняться, усадил на лавочку. Молодая Бонна с двумя прихорошенькими, чистенькими детьми Напоила меня водой и ласково успокаивала. Предлагала разыскать лекаря. Вдруг я сломала себе что-нибудь, но я содрогнулась, представив себе, что она приведёт какого-нибудь асура, перед которым придётся обнажать ноги. «Ничего, справлюсь». Пятно на юбке я убрала сама. Больше бежать никуда не хотелось. Утро было прекрасным. По высокому голубому небу плыли кудрявые облака, Ласково журчали струи большого фонтана, а дуряюще пахли последние розы. Была довольно зябко. Осень уже вступила в свои права. На мостовой шебуршали маленькие золотые листочки. Невольно вспомнилась, как в детстве. Да что там, несколько лет назад я любила гулять по газонам, шурша листвой. А в родительском доме и вовсе частенько падала прямо в высокую золотистую кучу, как играла с братьями в торговую лавку и расплачивалась резными монетками, как сидела на окне и слушала песню дождя, водя пальцами по стеклу. Я ведь очень любила раннюю осень, а в этом году едва её замечала, лишь радуясь, что солнце всё ещё согревает город, и мне не нужно пальто. Я страшно устала бегать от себя самой и от обстоятельств, но боялась остановиться. Тогда ведь станет понятно, каких глупостей я натворила, за каким бесом меня понесло на юг, почему я не вернулась к родителям. Ответ не так прост, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, меня душила обида за то, что всю мою жизнь они прочили мне в мужья Асура. Я настолько привыкла к этой мысли, что и представить кого-то другого рядом не могла. В мыслях я спала с ним рядом, я рожала ему детей, я в старости сидела возле камина и неторопливо с ним беседовала. Я видела свое будущее лишь в нем. Его отказ от помолвки стал для меня чертовски разрушительным. Разумеется, злость и разочарование я сорвала на родителях. Впервые в жизни я орала, как базарная торговка. Это не делает мне чести, но тогда мне стало легче. Я уехала из дома в столицу, потому что хотела всё забыть. Но была ещё одна причина — мои старшие братья. Они, вне всякого сомнения, принимали самое деятельное участие в организации восстания. И в замке родителей, конечно, не раз и не два побывали дознаватели. Там мне было бы не спрятаться. Поэтому я убежала с детьми на юг. Но и здесь судьба меня настигла. Не очень-то я умею притворяться простолюдинкой. Воспитание, образование, магический дар — всё это выдаёт меня с головой. Мимо пробежала смешная кудрявая собачонка, ткнулась мне в колени, я невольно погладила пушистые уши. Когда-то и у меня была такая живая игрушка. Нужно было подниматься и идти в таверну, но я не могла себя заставить. Как же я устала. Устала вставать по утрам, устала голодать, устала притворяться, устала носить ужасные серые платья и отвратительный вдовий платок, устала от детей, чего уж себе врать-то. Они милые, славные, я их, безусловно, люблю. Но ответственность за их жизнь и здоровье лежит на моих плечах, словно мельничный жернов. А еще чувство вины. Плохая из меня получилась мать. Я так мало уделяла им внимания. Я не читала им сказок, не водила в парк кормить уток, не покупала игрушек, не спрашивала, как прошел их день. «С Мареком пора начинать занятия по магии. Уже случаются спонтанные выбросы. А мало, не умей толком разговаривать, всё это моя забота. Больше у меня никого нет». «Госпожа Марта Плетнёва?» раздался женский голос над моей головой. Я медленно подняла глаза, разглядывая пёструю юбку, белую сорочку с расшитыми рукавами, и цветастую шаль на плечах незнакомки. Какая она неюжная! Глаза светлые, почти прозрачные, волосы рыжеватые с золотыми прядями. Миленькая личико с сердечком, тонкие плечики и довольно выдающийся живот, который никак не скрывала одежда. Госпожа Синегорская, мрачно пробормотала я, что вам нужно? Ну. Но... «Мой супруг дал слово, что не станет лезть в вашу жизнь, а я ничего не обещала, поэтому стану. Меня мучают угрызения совести, знаете ли». «Напрасно», — вяло ответила я. «Вы тут ни при чем. Решение он принимал самостоятельно. И, насколько я помню последовательность событий, наш последний разговор состоялся еще до встречи с вами». Просторечные слова облетели, как шелуха. Я мигом стала той, кем была до всех этих неприятных событий. Княжной Матильдой Снеженой. Речь поменялась, невольно выпрямилась спина, на губах заигралась нисходительная улыбка. Перед этой женщиной я должна выглядеть настоящей леди. Об этом я и хотела поговорить. Слушайте, Марта, как насчет позавтракать где-нибудь наедине, а? Я ждала вас в хромом петухе, но вы не пришли на работу. Ах, да. Видите ли, я упала и расшибла колено. А потом решила, что больше не хочу работать подавальщицей. Даже так? Удивилась моя удачливая соперница, протягивая мне на удивление крепкую руку с коротко стриженными ногтями и шрамами от ожогов на пальцах. И что будете делать дальше? Открою свою прачечную на с госпожой Шанской. Я, знаете ли, неплохой маг-бытовик. Разговаривать с кем-то на чистоту, не скрываясь и не путаясь во лжи, оказалось на удивление приятно. Полагаю, в петуха мы не пойдём. Куда посоветуете? В булочную? Не задумываясь, ответила я: "Там в отружке просто объедение. И чаю нальют травяного. Рядом есть лавочка. В такое время никого постороннего не болтается поблизости. Что ж, доверюсь вам. Видите?" Словно закадычные подруги, мы медленно поплелись в сторону Цветочной улицы. Колено болело, нога подкашивалась, поэтому я ковыляла со ощутимым трудом. Нужно все же сходить к целителю. А Синегорская шагала медленно и важно, как и рекомендовалась дамам в деликатном положении. В неловком молчании мы дошли до Болочной, купили по большой ватрушке, попросили чаю, пообещав вернуть деревянные кружки и уселись на лавочку под высоким кленом. — Обожаю осень! — неожиданно поведала Синегорская. И кленовые листья! Они как звёзды. На севере должно быть дожди и грязь, поддержала я светскую беседу. «Марта, а чьи это дети? Я тут немного подумала, и мне всё это очень не нравится. Надеюсь, что я ошибаюсь. Я честная вдова. Это дети моего покойного супруга. Насчёт девочки даже спорить не буду». «Понятия не имею, откуда вы ее взяли, а вот мальчик...» «Высказываете свои предположения, госпожа Синегорская. «Мне было любопытно, докопалась ли она до истины, в общем-то, лежащей на поверхности?» «Называйте меня Миланой. Какая я вам госпожа?» «Итак, слушайте. Вы невинны. Вы уехали с севера примерно...» «Пять месяцев назад, да? И не одна, с двумя детьми. Вы были фрейлиной, молодой государыней последние несколько лет. Мне Асур так сказал. Что же получается? В столице восстание, взрыв в государевом дворце, государыня при смерти, а ее малолетний сын Мариус и вовсе пропал. И тут появляетесь вы, бывшая фрейлина, «Девственница с мальчиком лет 4 пяти «Да что вы, право, заладили! Девственница, девственница!» С досадой поморщилась я, как будто это так уж важно. «Очень важно, Марта. Вы не мать этих детей и даже не вдова. Вы и женой-то ничьей не были. И у вас, как я полагаю, тот самый...» «Наследник государев. Вы — участница заговора, похитили ребёнка и скрываетесь. Но для чего бунтовщикам наследник? Шантаж? Не думаю. Государь ещё довольно молод. Возьмёт новую супругу, нарожает ещё наследников. Возможно, он привязан к своему сыну, но это вовсе не повод идти на какие-то уступки». «Звучит, конечно, любопытно», — усмехнулась я, с аппетитом доедая ватрушку и потирая занывшее колено. «Но тут есть некоторые неувязки. К примеру, детей-то двое, и если уж я связана с заговорщиками, зачем нужно работать в таверне с утра до ночи? Уж подельники смогли бы обеспечить мне некоторый комфорт?» «Верно», — кивнула Синегорская. Так откуда у вас второй ребенок? И каким образом княжна Матильда Снежина стала вдруг вдовой Мартой Плетневой?